Глава 7. Методы борьбы с проявлениями самосаботажа. Теперь, когда мы осознали, что такое самосаботаж и поняли его проявление, пришло время обратить внимание на методы, которые помогут нам победить внутреннего саботажника и преодолеть ограничения, которые мешают нам раскрыть свой истинный потенциал. Поговорим о нескольких конкретных методах, которые помогут нам преодолеть самосаботаж и достичь желаемых результатов. Визуализация ⁇ это процесс создания ярких ментальных образов того, чего вы хотите достичь. Результаты современных исследований показывают, что визуализация активирует те же участки мозга, что и фактическое выполнение действий, что повышает вашу уверенность и мотивацию. Найдите спокойное место, где вы не будете отвлекаться. Закройте глаза и представьте свою жизнь, какой вы хотели бы ее видеть. Визуализируйте каждую деталь. Какие цели вы достигли? Какие навыки вы развили, какие отношения вы улучшили. Чувствуйте радость и удовлетворение от достижения своих мечт. Практикуйте визуализацию регулярно. Она поможет поддерживать вашу мотивацию на высоком уровне. Или же каждый день проводите несколько минут, представляя себя успешно справляющимся с теми задачами, которые раньше вызывали у вас сомнения. Визуализируйте, как ваши успехи приносят вам радость и уверенность. Аффирмации. Это позитивное утверждение о себе и своих способностях. Говоря их вслух или повторяя в уме, мы начинаем перепрограммировать свое мышление и усиливать положительное отношение к себе. Сформулируйте свои аффирмации позитивно и в настоящем времени. Например, «Я полон сил и уверен в себе» или «Я способен преодолеть любые трудности и достичь своих целей». Повторяйте аффирмации каждый день, особенно перед сном или после пробуждения. Важно верить в то, что вы говорите. Чем больше вы настраиваете свой разум на успех, тем сильнее будут работать аффирмации. Тайм-менеджмент. Эффективное распределение времени позволяет избежать перегрузки задачами и уменьшить уровень стресса. Создайте план действий, включающий промежутки для отдыха и вознаграждения. Неэффективное использование времени может стать причиной самосаботажа, так как мы начинаем откладывать выполнение важных задач и целей. Тайм-менеджмент – это искусство управления своим временем так, чтобы оно работало на вас, а не против вас. Если вы не пробовали управлять своим временем, то начните с составления ежедневного расписания, где определите главные задачи и приоритеты. Поставьте перед собой реалистичные сроки и придерживайтесь их. Избегайте переутомления и делайте перерывы, чтобы поддерживать продуктивность. Помните, что эффективный тайм-менеджмент помогает снизить уровень стресса и повышает вашу уверенность в своих силах. Например, используйте технику Помодоро, при которой вы работаете без перерывов 25 минут, а затем делайте короткий перерыв 5 минут. Это поможет вам поддерживать концентрацию и эффективность работы. Отслеживание прогресса. ведение журнала или запись своих успехов и достижений помогают вам видеть прогресс и поддерживают вашу мотивацию. Создайте ежедневный список достижений, включая мелкие шаги на пути к вашей цели. Отмечайте выполненные пункты и чувствуйте радость от прогресса. Поиск поддержки. Общение с единомышленниками или обращение за помощью Коучу или психологу может помочь вам разобраться в причинах самосаботажа и получить поддержку на пути к изменениям. Вы можете присоединиться к группе единомышленников, которые также стремятся преодолеть самосаботаж и поделитесь своими достижениями и успехами. Применяйте медитацию и йогу. Прекрасные практики, которые помогают нам укрепить свою внутреннюю гармонию и находить внутренний покой. Они уменьшают уровень стресса, позволяют осознать свои эмоции и разобраться в своих мыслях. Выделите время каждый день для медитации и йоги. Сосредотачивайтесь на своем дыхании, обращайте внимание на свои мысли и эмоции, но не оценивайте их. Просто примите их такими, какие они есть. Занимайтесь медитацией и йогой регулярно, и вы почувствуете, как ваш внутренний мир становится более спокойным и уравновешенным. Друзья, эти методы – всего лишь вершина айсберга возможностей, которые помогут вам победить внутреннего саботажника. Используйте их в своей повседневной жизни и откройте для себя новые горизонты, которые будут свидетельством вашего неукротимого духа и решимости. Еще раз хочу напомнить вам, что каждый из нас способен победить самосаботаж и построить свою жизнь в гармонии с самим собой. Вам не нужно быть жертвой собственных страхов и ограничивающих убеждений. Вы можете достичь успеха, если будете верить в себя и свой потенциал. Ваша жизнь – это ваше творение, и только вы в ответе за ее наполнение смыслом и радостью. Так что давайте вместе начнем путь к осознанию и саморазвитию. Поверьте в себя, боритесь с самосаботажем и преодолевайте все препятствия на пути к своим мечтам. Вы достойны того, чтобы жить в гармонии с собой и раскрывать свой потенциал. Пришло время взять свою жизнь в свои руки и сделать ее яркой и успешной.